Патрик Джей Бьюкенен. Всё мне позволительно, но не всё полезно. Всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Апостол Павел. Ну вот мы наконец-то подошли к заключительной части нашего повествования об ублуждениях и злоключениях человека разумного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 Несколько примитивных этносов деградируют, вымирают и замещаются высокопримитивными. То есть мы имеем дело с эволюционным регрессом. Если совсем просто, то современная постхристианская цивилизация со своими либеральными завоеваниями, подобно глупому ребёнку, добравшемуся в большой ящик с шоколадными конфетами и обожравшемуся ими до стадии отравления. В такой ситуации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 Потеря за 2-3 поколения, накопленная за два тысячелетия селекций, самый ценный низкопримативный генофонд. То есть после прогресса скатиться обратно на эволюционную помойку. Б. Используйте исторический шанс, появившийся вследствие понимания взаимосвязи между инстинктами человеческих существ, механизмами функционирования социумов и эволюцией, а именно заняться регулировкой животных инстинктов стадного уровня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 Повторим еще раз в пройденных в предыдущих разделах материал. По кусочкам тема демографической катастрофы затрагивалась практически во всех главах, но все же выделим ее в отдельный раздел, ввиду особой важности. И не будем бояться повториться, так как общение с читателями показывает, что далеко не все усваивают весь материал с первого раза, даже несмотря на многократное повторение информации в тексте.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 вблизи социального дна. Иммигранты из исламских стран. Правительственные программы стимулирования рождаемости, даже когда они есть, не срабатывают. Власти, в виде собственного бессилия, пытаются решить проблему привлечением человеческих ресурсов из тех стран, население которых, напротив, растёт. Преимущественно это страны третьего мира. Однако выходцы из высокопримитивных этносов принципиально не способны ассимилироваться в западное общество. Напротив, они создают изолированные пирамидальные иерархические структуры, соответствующие их уровню примитивности и паразитируют на европейских этносах. В итоге растут лишь преступность и наркомания, но никак не демографические и экономические показатели. Общества деградируют ударными темпами, Россия не исключение. И более того, Когда дело касается деградации, Россия, как обычно, впереди планеты всей. Первое место в мире по числу абортов и смертности молодых мужчин. Появился даже новый термин в социологии сверхсмертность мужчин. А между тем, молодой мужчина это самый активный и работоспособный слой общества. Причины смертности разные: наркомания, ДТП, болезни, самоубийства, несчастные случаи.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 Это не какие абстрактные юридические и экономические единицы, на которые достаточно воздействовать прямыми правовыми и экономическими методами, чтобы добиться желаемого результата. Они просто не знают, что в живых организмах производят на свет детёнышей никакие не пособия и законы, а самцы и самки. Дело осложняется ещё и тем, что среди гуманитариев человека почему-то принято считать не частью живой природы а чем-то особенным. А в качестве экспертов и консультантов правящие круги приглашают, как правило, именно гуманитариев. К глубокому нашему сожалению и с плачевными последствиями для общества. Все эти недоразумения и приводят к тому, что ключевые проблемы человечества остаются нерешенными в течение многих десятилетий. Все человеческое существо, в том числе набор врожденных поведенческих программ,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 Тогда мы увидим причинно-следственные связи, и нам станет понятно, что делать. Иерархия человеческого первобытного стада тематично изображена на рисунке 4. Вспомним её. Во главе стада находится вожак альфа. По критериям животного мира его гены являлись элитными. Поэтому в соответствии с биологической целесообразностью он бесплодно имел наибольшее число совлакуплений с самками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 Появилась семейная внутренняя структура. Стали формироваться молодые альтруистические программы поведения и подавляться животные эгоистические. Биологическая эволюция, прогресс нашего биологического вида это снижение примитивности, повышение альтруистичности и укрепление парной половой структуры. А так как эволюционного времени на изменение врождённых животных программ не было, Набор инстинктов в основном остался прежний, ста одного типа. Для того, чтобы адаптировать старые инстинкты к новым условиям, была сформирована религия и культурная традиция. Муж занимал место вожжака семенной иерархии. Его статус подтверждался поддержкой виртуального супердоминанта бога или богов. Вспомним формулу: муж от бога. Мужчина ближе к богу.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 Это направлено разрушает семейную структуру социума. Всё это, разумеется, не относится ни к этносам, где статус мужчины поддерживается религией, мусульмане, ни к слоям, где он высок по естественным причинам, социальное дно. В России матриархат был введён искусственно коммунистическим режимом и сохранён до сих пор. Мужчина полностью лишён репродуктивных прав. Брачное законодательство и судебная практика построены таким образом, что брак и рождение ребёнка ставят мужчину в зависимость от призвола женщины. По сути, мужчина попадает в юридический капкан. Это делает брак и детей не только невыгодным для мужчины, но и опасным. Впрочем, в некоторых странах Запада ещё хуже. Опасен просто любой контакт с женщиной. Кроме того, каждый молодой мужчина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 и его фактическое положение в обществе снижено до уровня раба. С разрушением внутренней семейной структуры матриархальный социум превращается в некое подобие гигантского первобытного стада. Смотри рисунок 15. Суррогатную роль вожака выполняет государство в полном соответствии с законами стадной иерархии. Все низкоранговые самцы этого стада таким вожаком государством угнетаются и отгоняются от самок. По мнению бесчисленных судебных процессов о сексуальных домогательствах, супружеских изнасилованиях и прочей причудливой маразом феминистической политики Запада, которые постепенно внедряются у нас, а самки взаимодействуют с этими опущенными низкоранговыми самцами по законам стадного сексуального рынка, опираясь прежде лишь добыче, но поддержку вожака, государства. Система угнетения и ограбления мужчин Только вот не подвотворить самок, не защитить их от многочисленных детёнышей, от хорошо размножающихся внешних врагов, этот вожак государству не способен. Да и добывать ресурсы низкоранговым самцам нет смысла, всё равно отберут. Ещё в античные времена было замечено, что раб плохой работник и никудышный воин. Итак, первое в полном соответствии со своей инстинктивной прошивкой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 Это естественно для низкоранговых самцов биологический режим. Какова биологическая причина низкой рождаемости коренных европейских этносов и сверхвысокой смертности молодых мужчин в России? Глава 9.3. Уровень общества. Пессимист видит трудности при каждой возможности. Оптимист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 Посмотрим, что в обществе изменилось принципиально за последние 100 лет. А главное, принципиальное изменение следующее. Люди стали настолько низкопримативно, а наука и техника продвинулась настолько сильно, что теперь люди предпочитают не столько верить, сколько знать и понимать. Вот это и прекрасно. Значит, новую систему компенсации животных стадных инстинктов нужно строить на основе понимания людьми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 привести её учение в полное соответствие с естественными науками и срастить её снова со школой и государством. Это было бы логично и эффективно. Второе приоритетное направление необходимо немедленно и полностью ликвидировать правовую и экономическую дискриминацию мужчин, обеспечить защиту их инвестиций в семью и вернуть их на позицию ответственных глав семей. Восстановить внутреннюю семейную структуру общества. Конкретные действия, необходимые для этого. 1. Экстренное прекращение войны полов. А. Признание феминизма де-юре тем, чем он является де-факто, а именно биологическим оружием массового поражения, блокирующим репродуктивную функцию человека. Необходимо расследование преступлений феминизма против человечества и проведение процесса, аналогичного Нюрнбергскому фронту.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 А. Восстановление репродуктивных прав. Женщина не должна иметь права принимать решение об убийстве нерожденного ребенка без согласия мужа. Но она должна иметь возможность получить быстрый развод, чтобы вывести свое решение из-под юрисдикции мужа. Тогда будет соблюдено ее право распоряжаться собственным телом. Женщина не должна иметь возможности принимать решение навязывать мужчине собственное решение о рождении ребёнка. Мужчина должен иметь право не признавать ребёнка своим, если нет его письменного согласия на рождение ребёнка. Элементная система должна быть изменена. Ребёнок должен получать блага непосредственно из рук родителя. Родитель, который заработал эти блага, должен иметь право либо самостоятельно предоставлять их ребёнку либо через назначенного им представителя. Плательщик элементов должен иметь право контролировать их целевое расходование. Размер элементов не должен превышать величины объективных потребностей ребёнка. Всё, что выше, это должны быть исключительно добровольные выплаты. При разводе женщина не должна получать никаких преимуществ в борьбе за право опеки. В большинстве случаев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 либо придётся поставить все точки над и и ввести эквивалентные юридические понятия из статьи УК за эмоциональный террор, сексуальную провокацию и сексуальный шантаж с аналогичными наказаниями. Скажем так, сексуальная провокация первой степени для на юбки выше колена, наличие макияжа, причёски и тому подобное юридически приравнивается к сексуальному домогательству. Сексуальная провокация второй степени. Распитие алкогольных напитков наедине с мужчиной. Юридически исключается из насилования. Отказ в сексе после сексуальной провокации третьей степени, сближение и обнажение тел, сексуальная ласка, поцелуи и тому подобное. Юридически приравнивается к изнасилованию и влечёт за собой уголовное наказание женщины, так как может нанести серьёзный вред здоровью мужчины.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 ликвидация системы государственного обовладения лишение прав человека и гражданских свобод мужчин в призывной армии равенство призыва и условий содержания для мужчин и женщин призывных женщин необходимо использовать в системе тылового и бытового обеспечения армии для ухода за стариками и детьми в детских домах, больницах и тому подобное д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 Того самого пресловутого среднего класса, о котором когда-то пытались говорить демократы. Именно средний класс и является тем самым репродуктивным котлом, где готовится элитный генетический бульон, генетип высокоранговых, низкопримативных мужчин. Можно даже написать крупными словами в зале заседания парламента лозунг «Сильный мужчина – сильное государство. Слабый мужчина – слабое государство». «Сильный мужчина – сильное государство».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 Остранить законную возможность безнаказанного шантажа, мошенничества и вымогательства для женщин. Брак должен превратиться из системы ограбления мужчин в устойчивую и продуктивную ячейку социума. Дети должны позиционироваться не как конкуренты в потреблении благ, а как богатство. И не просто богатство, а очень престижное. И главное неотъёргаемое от родителей богатство. Не должно быть риска потери инвестиций родителя в ребёнка. И сексуальный рынок свернуть также не сложно. Если опираться при этом на знания человеческих инстинктов, можно, например, методами пропаганды позиционировать секс как индивидуальное, эксклюзивное общение между очень близкими мужчиной и женщиной. Тогда отказ в сексе будет приравниваться к отказу в общении что усложняет занятия бытовой проституцией. Покупка общения это не лепо. Сколько не будет значительные подарки и услуги женщине мужчины при ухаживании, можно спозиционировать как унижающее достоинство мужчины. Эти простейшие примеры сделают невозможной торговлю сексом где-либо, кроме профессиональной проституции. Ресурсы, время, усилия, средства мужчин В итоге будут направлены на что-нибудь более достойное, чем заслуживание сексуальных подачек от собственных жён и подруг. Время женщин также высвободится и может быть использовано для рождения и воспитания детей. Третье. А теперь о том лучшем, что можно взять из многовекового опыта цивилизации. А. О религии мы уже сказали. Обязательное преподавание в школе.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 вести раздельное обучение и воспитание мальчиков и девочек вплоть до третьего курса вуза. Зарплату и статус учителей поднять как можно выше. Причём в школа для мальчиков преподавать должны преимущественно мужчины, как в классических английских школах. Преподавателями могут быть исключительно семейные, имеющие детей педагоги. В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 Она также не способна принимать перспективных решений. Женщина мыслит преимущественно категориями своих текущих, сиюминутных желаний. Поэтому всеобщее избирательное право смертельная ошибка, которую необходимо исправить в первую очередь. Много чего ещё нужно сделать странного с взгляд современного обывателя, но крайне необходимо для излечения общества от матриархальной хворьи. глава 9.4 Бытовой уровень. Что такое счастье и смысл жизни? А учить же не, не позволяю ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщён, но жена, прельстившись, впала в преступление. Апостол Павел. Ну вот мы наконец-то закончили описание реального мира. Описание несколько упрощённое, но вполне пригодное, чтобы ориентироваться в жизни и отношениях. Теперь вы обладаете знанием, которого достаточно для включения у вас инстинкта вожака и контроля вашего счастья. Прежде всего, вспомним, что счастье это эмоциональное состояние человека. А мы знаем, что эмоции это те рычаги, которыми инстинкт управляет людьми. В частности, положительные эмоции это поощрение, которое инстинкт даёт человеку, когда он им следует. Например, человек повинуясь пищевому инстинкту, поел или повинуясь половому инстинкту, совкупился с особей противоположного пола. Или По веность иерархическом инстинкту набил морду сопернику. Инстинкт тут же поощряет человека за послушание, включая ощущение удовольствия и удовлетворённости. Точно так же цирковой дрессировщик поощряет дрессируемое им животное лакомством. Ощущение счастья это ощущение удовольствия и удовлетворённости повышенной интенсивности, которым инстинкт поощряет человека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 Это обратное эмоциональное состояние, которым на человека воздействует его неудовлетворённый инстинкт. Так у человека формируется мотивация к активности. Например, если женщина не имеет семьи и детей, то её репродуктивный инстинкт остаётся неудовлетворён, и она несчастна. Тогда она прилагает дополнительные усилия к поиску партнёра или снижает уровень требований к мужчине. Чаще всего Причиной неудовлетворенности инстинкта является какое-нибудь трудно устранимое противоречие, когда он входит в конфликт с другим инстинктом или рассудком. Например, рассмотрим восприятие женщины агрессивного мужчины. По рассудочным соображениям такой мужчина неудачник, а по инстинктивным критериям времен нижнего палеолита сильный самец. Тогда женщина, любя фактического неудачника,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 Какой мужчина тоже будет несчастен, так как он де-факто вожак, сам себя ощущает вожаком, но не любовь к нему женщина позиционирует его как среднерангового. Возникает конфликт между самооценкой и внешним подтверждением ранга. Может иметь место также противоречие между привитыми воспитанием иллюзиями и реальной жизнью. Например, мужчине при воспитании внушили Но женщины добрые, нежные, скромные, слабые, любящие, заботливые, а в реальной жизни они его не любят, динамит и оборовывают. Тогда мужчина разочаровывается в женщинах, жизнь его вообще и становится несчастен. Счастье формируемо иерархической и репродуктивной программами. Вспомним ключ к пониманию человеческого инстинктивного поведения прокуров его иерархическую структуру человеческого стада. И то, что половой и иерархический инстинкты человека образуют единый блок. Стратегическим успехом самца в структуре социума является занятие им позиции вожака. Поэтому счастье мужчины достижимо, когда его личная жизнь соответствует этой позиции, когда он получает секс максимального качества в неограниченном количестве от любой женщины. Лучше одной, так как если женщин много, то это слишком хлопотно, которое обеспечивает ему ощущение тыла. Такое счастье называется счастьем в личной жизни или счастьем в любви. Зная формулу любви, достичь его несложно. Достаточно провести женщину по алгоритму формулы и удерживать ее на цикле любви. Тогда будут счастливы и женщины, и мужчины. Если вожак имеет от такой женщины детей, то это подтверждение его статуса вожака и продолжение его генетической линии. Мужчина чувствует, что его жизнь имеет смысл, так как он имеет наследников его территории и ресурсов. То есть мужчина счастлив, когда он выполнил свое биологическое предназначение. Это счастье отцовства. По пути к этой стратегической цели мужчина получает ощущение удовлетворенности, и удовольствие на каждом тактическом этапе продвижения к цели. Например, свободный мужчина делает карьеру, повышает квалификацию, расширяет свой бизнес, приобретает недвижимость, строит дом, зарабатывает деньги и тому подобное. Делая всё это, он повышает свой ранг в иерархии социума. За эти тактические победы инстинкт поощряет его положительными эмоциями. Мужчина чувствует азар свободного охотника и радость победы воина. Однако, если тем же самым занимается женатый низкоранговый или среднеранговый мужчина, удовольствия от продвижения он испытывает не так много. Его ранг уже определен. В снабженнице функциональный придаток доминирующей самки. И его добыча ему не принадлежит. Но такой мужчина будет получать удовольствие вовремя от любого подтверждения повышения своего ранга со стороны женщины, например, от похвалы или поощрительного секса. Хотя среднеранговому и низкоранговому мужчинам ограничено доступно тактическое удовольствие, счастья им не видать, пока они не станут вожаками в собственных семьях. Стратегическая ошибка современного ослабленного мужчины состоит в том, что он вступает в длительные отношения с женщиной, не став вожаком. И женщина выстраивает с ним отношения, как со среднеранговым или низкоранговым. Потом, даже ставь сильнее, мужчина чаще всего не может изменить уже сложившиеся отношения. И поэтому он навсегда остается на нижней позиции семейной иерархии. Или оказывается вынужден оставить семью, чтобы попытаться создать новую, на более естественных для себя условиях. Вторая грубая ошибка мужчины в том, то не видит того, что брак перестал быть пожизненным. И что эмансипированная женщина относится к мужчине и браку как к временному эпизоду своей жизни, как к ступеньке в женской карьере. Мужчина делает стратегические инвестиции в семью, а затем, когда семья разрушена и стратегические инвестиции потеряны, мужчина чувствует себя несчастным. Так и рохитический инстинкт наказывает его за потерю его стаи. Стратегическим успехом женщины является занятие позиции постоянно самки вожака, получающей от него кормление и защиту на эксклюзивной основе. Поэтому женщина счастлива лишь тогда, когда живёт с любимым, добычливым мужчиной на контролируемой им территории и имеет от него детей. Именно эта структура воспроизводится в системе моногамного, пожизненного патриархального брака.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 потребления благ и получения мелких удовольствий. Выбрав этот путь, женщина совершает стратегическую ошибку. И в силах, описанных нами, особенности женской иерархии, эта ошибка непоправима. Поэтому она оказывается лишена возможности быть счастливой, состояться как женщина. Она может набить брюхо вкусной избыточной пищей, выпендриться перед другими женщинами, Убедиться в своей популярности у мужчин и получить от этого небольшое удовольствие. Награду простейших животных программ за мелкие тактические победы. Но счастье для нее недостижимо, так как стратегическая цель остается недостигнута. Не обладая стратегическим мышлением, живя сегодняшним днем, средняя женщина не может отказаться от мелких удовольствий. Есть и объективная причина ее несчастья. И крайне сложно найти действительно сильного мужчину, которого она смогла бы уважать и любить. Мужчина вокруг слишком ослаблен матриархальным воспитанием. Счастье формируемое территориальной и конструктивистской программами. В животном мире сильный самец обычно имеет собственное логово и контролируемый охотничий участок. Он занимается прежде всего ими. Если это есть то самки его находят. Бегать за ними ему не нужно. В нашем мозгу в качестве наследства от далёких предков остались аналогичные программы. Поэтому для самооценки мужчины, для включения инстинкта вожака для обретения им счастья, огромное значение имеет наличие у него собственного жилья, его экономическая независимость. Причём собственный дом с хотя бы минимальным участком земли предпочтительнее квартиры, так как он больше соответствует прошитому в нашем мозгу шаблону. А бизнес предпочтительнее работы по найму, так как предполагает отсутствие начальника и личную ответственность и инициативу. Все это признаки вожака. Поэтому, прежде чем ввязываться в длительные отношения с женщиной, лучше сперва решить эти важнейшие задачи. Многие люди Видеть счастье в смысл своей жизни в творчестве. Это так же легко объяснимо. Именно создавая материальную и духовную культуру, человек возвысился над другими видами животных. И этот элемент поведения создание материальной и духовной культуры не мог не закрепиться в человеческих инстинктах как стратегически важный. А значит, инстинкт пошрять человеческое существо ощущением счастья За это стратегически важное поведение. Древние люди не стали бы днями напролет долбить и тереть камнем другой камень, если бы не получали радость от этого процесса и очень большое удовольствие от результата. Например, удовольствие от обретения оружия, которого мы лишены от рождения. То есть радость обретения сверхвозможности. Современный мужчина чувствует это удовольствие, когда берет в руки нож или автомат. Результатом изготовления каменного рубила являлось усиление его обладателя и повышение его добычливости. А значит, рост его ранга в иерархии, приближение его к позиции вожака. Таким образом, конечная цель конструктивистского инстинкта – все то же продвижение в иерархии. То же самое и с территориальным инстинктом. Поэтому, если человек в своем творчестве или бизнесе достигает успеха, но при этом не имеет подтверждения повышения ранга в виде признания, уважения мужчин и любви женщин, он несчастен, так как конечная цель осталась недостигнута. Если он остается нереализовавшимся в биологическом направлении, у него нет полноценной семьи и детей, то успех в творчестве только обостряет эту нереализованность. Сразу же возникает вопрос, зачем все это? Кому я передам свою добычу, навыки и территорию. Какое проб вам достижение. И мужчина будет чувствовать себя несчастным, неполноценным. Наличие богатства будет только усиливать отрицательные эмоции, так как только подчеркивает противоречие между количеством добычи и отсутствием репродуктивного успеха. Так что счастье в творчестве все же не полное, однобокое, условно-стратегическое.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 или замене счастья на мелкие, но частые тактические удовольствия. Пытаются сублимировать, что в итоге делает их несчастными частичными или полностью. Смысл жизни состоит в том, чтобы реализоваться в этих обоих направлениях, предопределенных природой для нашего биологического вида, в биологическом и творческом направлениях. Смысл жизни состоит также и в том,